Глава 12 Толчок в спину был неожиданным, падение в воду стремительным. Теплая одежда, пропитавшись водой камнем, потянула девушку вниз на дно колодца. Руки в отчаянном взмахе только скользнули по гладким и влажным стенам деревянного сруба, почти доверху наполненного студенной водой. Это конец! Паника сковала не хуже обступившей со всех сторон воды, затопив сознание Милавы ужасом. Поняла девушка, что шанса выбраться у нее нет. Из оков мокрой одежды ей не выпутаться. По мере погружения беспросветная тьма в глубине колодца внезапно начала проясняться. Словно освещенное утренними лучами солнца. Одна все не было и не было. «Как бесконечно долго!» – мелькнула мысль. «Словно падение в бесконечность. И дышать стало легче». «Дышать?» Резко дернувшись, девушка решительно распахнула зажмуренные в страхе глаза. Давящих на сознание стен темного колодца не было. Вокруг вообще не было никаких стен, только бескрайнее водное пространство, пронизанное светом и изобилующее диковинными растениями. Именно они настолько поразили девушку, что она даже забыла о недавней панике. Хлоп, ноги с легким толчком. а толща воды смягчала все движения, гася скорость, коснулись земли, дна. «Неужели я утонула?» В шоке заозиралась вокруг Милава, не в силах разобраться в происходящем. Даже после перемещения в сказочный мир девушка оказалась в привычной среде. Тут тоже дышали воздухом, ходили по земле, росли деревья пели птицы. Пусть все своеобразное, с волшебным колоритом и сезонным постоянством, но... А вот сейчас, находясь по сути в воде... Милава нервно вздрогнула. «Как же так? Жабров нет, а дышу! Чудеса!» Думать о том, что сказочки про утопленец – правда, она отказывалась. Скорее рефлекторно, чем осознанно девушка стянула шубу, что колыхалась словно парило вокруг ее тела. И, плавно подняв руку, поднесла ее к лицу. «Может, ущипнуть себя? Ведь я дышу, я все осознаю. Пусть ничего не понимаю, но...» «Я жива?» Вопросов было куда больше, чем ответов. Движения получались какими-то невероятно плавными и словно заторможенными. Сила притяжения в воде воспринимается по-другому. Но собственное состояние недолго занимало девушку «Что есть, то есть». Осознав, что немедленная смерть откладывается, Милава устремилась вперед. И вдруг обнаружила, что диковинное растение, впереди сплетаясь вместе, образовывает стену и еще одну и еще... «Лабиринт», – поняла она после получаса бесцельных блужданий. Только этого не хватало. В ходе подводной экскурсии, взяв себя в руки и слегка успокоившись, Милава решила действовать более взвешенно. Сесть, обдумать ситуацию и решить, как поступать дальше. Вот только куда сесть? Прекрасные водоросли могли оказаться прекрасными лишь на вид. Именно поэтому Милава старалась ни к чему неведомому не прикасаться. Вдруг тут имеются и растения-хищники – а их, избивающиеся в воде побеги, устилали все дно. К счастью, за очередным поворотом спутница месяца увидела огромную раковину. Осторожно обойдя ее вокруг, ничего опасного не заметила. Тронула ладонью, страшная зубастая пасть не раскрылась. «Ну, рискну!» – решилась девушка и осторожно присела на краешек раковины. С непривычки ноги страшно гудели от усталости после хождения в воде и требовали передышки. «Хрясь!» Громкий хлопок странно гулко прозвучал в воде, одновременно милаву резко подбросило. Ощущалось это забавно. Тело, как-то нехотя балансируя, мягко взмыло вверх и, совершив сальто, плавно приземлилось на подводную поверхность. Лишь эта водная заторможенность и спасла девушку от истошного вопля. «А еще неожиданное потрясение!» То, чего она так боялась, случилось. Раковина распахнулась, и из нее выскочил... выскочила, Выскочило нечто. Нечто размером с пятилетнего ребенка, с рыбьим хвостом, четырьмя перепончатыми руками, чешуйчатым тельцем и лицом, смахивающим на лошадиное. Картину дополнял остренький хоботок на месте носа. «И не спал я вовсе!» Тут же заверещало первое встреченное ею в подводном мире существо. «Так, прилег на минутку в целях... в целях маскировки!» Верхней парой ручек существо судорожно терло сонные глаза. На выдохе таратуре Милави или не ей объяснение. Причем последнюю мысль с явным облегчением от снизошедшего озарения. Но тут, проморгавшись, существо подняло взгляд на девушку и резко отшатнулось. Причем у него это вышло куда изящнее и ловчее, чем у Милавы. «Кто ты?» Используя распахнувшуюся створку раковины как укрытие, потрясенно пискнуло нечто. «А ты?» Не менее ошарашенно поинтересовалась Милава. «Я первый спросил!» После задумчивой паузы заявил подводный житель. «А я первая переспросила!» Уже с усмешкой осознав, что ее боятся явно сильнее, откликнулась девушка. «Хорошо!» «Заносчивым тоном, явно только из чувства собственного превосходства», заявил житель подводного мира. «Я Олди! И я тут за старшего! Именно мне поручено защищать эту часть заповедника от...» И тут полурыб задумчиво замолчал, очевидно пытаясь идентифицировать, к какому же виду неведомых врагов относится незнакомка. «А я Милава, спутница января месяца». Поспешила она развеять опасения относительно своей особы. Мало ли, что имеется в защитном арсенале у этого стража. При мысли о Яромире девушка грустно вздохнула. Не случилось ли и с ним беды? Заметил ли ее пропажу, ищет ли? «Что? Серьезно?» От изумления, забыв о страхе, Олди, плавно помахивая хвостом, выпорхнул из своего укрытия. «Настоящая спутница!» «Ой, а потрогать можно? Ну, пожалуйста!» Когда полурыб просительно захны, Милава с трудом удержала нижнюю челюсть в приличном положении. «Вот так неожиданность!» «Для него я диковинка!» «Трогай!» Вытянув вперед руку, улыбнулась в ответ. Уж если так давно спутницы к месяцам не являлись, то в подводном мире они точно стали мифом. Олди немедля подплыл ближе и вежливо двумя руками пожал ладошку девушки. «А ты к нам зачем?» Посчитав знакомство свершившимся полуры полурыб решил завязать беседу, сразу переходя на панибратский тон. «Скучно ему тут в одиночестве охранять должно быть». «К спруту на съедение из-за доли горькой подалась? Или в гарем к кефтиандру какому состоятельному проситься будешь?» э, -э, -э, э Милава потрясенно моргнула, приваривая услышанное. «Вот это перспективка!» «Ты, если что, обращайся!» По-своему истолковав ее замешательство, покровительственно махнул лапкой Олди. «Меня тут все знают! Если что, замолвлю словечко!» «Нет-нет!» — в ужасе замотала головой Милава. «Мне бы назад на землю попасть, не знаете... ешь как...» «Куда?» В совершенном ужасе вылупил на нее и так крупные глазки, став ну очень устрашающим страж. «Это к январю-то?» «Да, говорят, в землях его вся вода затвердела!» Прежде чем выдать последний факт, Олди нервно оглянулся вокруг, словно опасался быть поднятым на смех. «Не вся!» — авторитетно вспомнив про целебные источники, заявила девушка. «И ее там значительно меньше. Вода на землях января замерзла, превратившись в снег. Зато снегом укрыта вся земля, по нему ходят. Ты можешь ходить по воде!» Снова шарахнувшись в сторону, Олди уставился на Милаву с каким-то боязливым восхищением. «Не в этом смысле!» — категорично отвергла она досуже домыслы полурыба. И, решив, что надо переходить к обсуждению действительно важных вопросов, сменила тему. «Есть ли выход на сушу из царства подводного?» «Должен он быть, раз есть торговля!» «Ты хочешь вернуться туда, где замерзла почти вся вода?» Как на умалишённую уставился на девушку Олди. «Да, и пусть думает, что хочет, а ей надо спешить на помощь месяцу. Что, если меня сюда отправили, чтобы его на время от розысков отвлечь?» Угрызение совести и страх навредить миру сказочному мучили девушку. «Знаешь, ты попала по адресу!» Принялся убеждать её полурыб. и «Я всё устрою!» «Ты только попробуй и поймёшь, это твой шанс!» «Я знаю парочку их тяндров. У них точно все наложницы довольны. Они их как жемчужины холят или лелеют, вниманием еженочно одаривают, а уж кормят. На полном пансионе, а не вдумайся. Давай на пару месяцев в их гарем пристрою». «Нет!» – категорически отвергла Милава сладкую, вернее, сытую подводную жизнь. «На пару неделек!» – едва ли неумоляюще пискнул Олди. «Я комиссионные возьму по-божески!» «Даже не на пару часов, не на пару минуток!» Возмутилась Милава. «Домой мне надобно!» «Эх!» Горестно, явно убитый отсутствием всякого здравомыслия у собеседницы, вздохнул Олди. «С этим как раз все сложно! По инструкции!» И он замолчал, озираясь. «Что по инструкции?» «Что по инструкции?» С подозрением подалась вперед девушка. «По инструкции я обязан известить морского царя о твоем появлении и желании вернуться на сушу». Подумав немного, он добавил. «Друг, ты шпионка!» «И выясняешь стратегическое расположение этого... тайного подводного объекта». Милава только глаза к небу подняла, но, узрев над собой толщу голубоватой, слегка колушащейся воды, опомнилась. «Сообщай скорее!» «Уж царь морской точно спутницу месяцу вернуть сможет!» «Уверена!» — окончательно убедился в ее тугодумье полурыб. «Может, все же гарем?» «Сейчас спрут у на съедение отправишься ты!» «Хорошо, хорошо!» — вмиг стал сговорчивым Олди. «Зачем так нервничать?» «Тебе что, в школе не учили, что скандалы приближают старость? Фу!» «Сообщай! Уже!» и, вытащив откуда-то из недра распахнутой раковины рог, затрубил в него. Звук оказался громоподобным, Милава даже рефлекторно присела, укрываясь за створкой. Девушке показалось, что в следующий миг на нее обрушатся молнии. Вопреки ее сомнениям, что царь морской лично срывается по каждому звонку, спустя пять минут перед ними предстал весьма импозантный мужчина. Именно мужчина. Никаких там рыбьих хвостов, плавников и зеленоватой шевелюры. Разве что жаберные щели на шее виднеются. «Что ж ты трубишь, в враг сверхсекретного призыва, олух Напустился он на полурыба. «Покоя от тебя нет! То всех каракатец мне совратил, то вздумал воду морскую на золото с суши обменивать, выдавая за эликсир вечной жизни то... «Эх, сослал тебя в дремучее захолустье! Рыба какая заблудшая, раз в полугодие тут проплывает! Нет, и тут нашел, что натворить! Раструбился, еще панику мне в царстве подводном организуй! И так на суше неспокойно, мне этого еще здесь не хватает!» «Так причина у меня с соответствующая!» С поразительным самообладанием гордо заявил в ответ Олди. «Спутница, выходи!» Сообразив, что царю морскому ее не видно, девушка выпрямилась, смущенно ступая ближе. «Здравствуйте!» И слегка неловко из-за среды поклонилась. «Сама не пойму как, но забросила меня во владение ваши А хотелось бы очень к январю месяцу вернуться. Спутница я его, милавой зовут». «Здравствуй, спутница!» Нахмурился владыка подводный и вопросительно уставился на Олди. «Как же оказалось ты у меня?» И не докучил ли тебе этот пройдуха? Он маста к невинную деву разговором увлечь, да увести в одну из пещер сладострастия». Глазами милавы против воли округлились. Взгляд царя подводного засветился лазоревым, одновременно тело его стало преображаться, приобретая угрожающие размеры и форму спрута. «Ох, нет!» Испугавшись за хитрого болтуна, «Он ведь все-таки призвал своего патрона!» мила ступила в сторону, прикрывая его широкой юбкой от огромных щупалец. «Не так уж провинился он!» «Всего лишь развлекал меня разговорами и...» э, «Устроил небольшой экскурс по местным обычаям!» «Придется простить!» Вмиг ужавшись до первоначального облика, вздохнул владыка. «Опять этому прохвосту все сойдет с рук!» «Но знай, спутница, что есть у тебя в царстве подводном должник. Один шустрый конек-горбунок, а ты, Олух, запомни, кому обязан». «Ах, вот он кто!» — умилилась Милава, и правда чем-то похож. «Попала я к вам не по своей воле». Решив отвлечь владыку от карательных мер, начала объяснять Милава свою ситуацию. «Думаю, январь месяц обо мне беспокоится, ищет». «Не то слово «ищет». Усмехнулся владыка, снова становясь добродушным с виду привлекательным брюнетом средних лет. «Даже по царству моему круги идут от силы гнева его. Должно быть, весь мир земной перевернул уже. Так что поспешу вернуть тебя, пока он не принялся у меня разыскивать. Всю муть со дна ведь поднимет!» И замолк на полуслове, пристально вглядываясь в девушку. Глаза его снова светились. «Все!» Нелгомонный Олди, старательно прислушивавшийся к разговору, насторожился. «Чувствую я отпечаток магии темной на тебе. И магия мне та знакома. Опять Абрахсис на мир сказочный покушается». Вмиг помрачнев пояснил заминку царь морской. «Неспроста тебя в пучину водную забросила. Ох, что-то недоброе на суше творится. Волны тьмы до моего царства докатываются». «Не зря Черномора призвали месяцы. Надо и нам на стороже быть, мало ли куда сила темная устремиться. Пришла пора месяцам вновь на защиту мира нашего вставать, а стражам помогать им». «Да, только и смогла вымолвить Милава, еще больше заволновавшись о январе». «Точно ведь кузнец с колдуном, что его месяцы ищут, связан. Видно, испугавшись нашего появления и напал. Хорошо еще, если только на меня». «Только вот защиту на тебе я чувствую. Даже мне трудно ее обойти было бы. Должно было тебя при любой опасности в дом месяца перебросить. А оказалось, ты в царстве моем. Вот что странно. Оттого в такой тревоге январь. Даже представить не могу, что связывает меня и царство ваше. В искреннем недоумении пожала плечами девушка. Но буду очень благодарна, если меня к месяцу вернете или путь на сушу подскажете. Верну, верну». Успокаивающе закивал царь морской. «Но надо мне разобраться в причинах. Что-то повлияло на защиту месяцем на тебя наложенную. И это что-то связано с моей стихией. Подумай, не было ли в жизни твоей какого эпизода или случая, когда вода значение большое имела?» «Нет», — уверенно покачала головой Милава. «Купаться я, конечно, люблю, но не больше других». «Еще больше нахмурился владыка подводный». Переключившись на Олди, что всеми силами старался слиться с местностью и не семафорить любопытно оттопренными ушами, всего лишь взмахнул ладонью, а конька-горбунка со скоростью торпеды отнесло вдаль стремительным течением. «Ты из мира несказочного!» — вслух принялся рассуждать он. «Спутница месяца, а значит, из потомков Дарины». И вдруг вздрогнул. «Не встречала ли ты когда-нибудь среди Соклановок своих женщину одну?» дарей Исупова, так имя ее». Мужчина отвел взгляд, а голос его стих до шепота. «Дарью Григорьевну!» Искренне удивилась Милава, меньше всего ожидавшая услышать от царя морского про соседку-бабушкину. «Знаю, конечно. Она в одной деревне с бабушкой моей живет». Взгляд собеседника ее так и впился в Милаву. Глаза и волосы у нее темные, как ночь. «А над бровью?» «Шрамик едва заметный!» Перебивая, кивнула девушка, задаваясь вопросом. «Откуда он знать ее может?» Но царь морской не спешил с ответами, глубоко о чем-то задумавшись, словно погрузившись в воспоминания. И вид у него при этом был очень печальный. «Да, это она!» Наконец заговорил он. «Видимо, Даша тебя как-то и отблагодарила оберегом водным». «Дарья Григорьевна?» «Недоуменно» – переспросила Милава. «Да я ни разу с ней близко и не общалась, разве что». «Здравствуйте, да до свидания!» – мимо огорода ее пробегая кричала. «Нелюдимая она. Живет как-то обособленно, с деревенскими особо не знается. Бабушка рассказывала, что несколько лет назад приехала она с сыном и поселилась в доме крайнем, что она в сгорье у реки стоит». «С сыном?» – царь морской пришел в сильнейшее волнение. «Да, с Данилой. Хороший парень, знаете ли. Однажды помог мне». «Как?» Я барсука в лесу нашла, его капканом зацепила. Он вырвался, но раны сильные остались. А я маленькая, как помочь не знала, а хотелось плакала. Данила с рыбалки шел. Пусть и взрослый уже совсем был, а подошел, спросил, от чего плачу. И барсуку помог. «Как?» У Милавы появилось ощущение, что ее собеседнику... Каждый звук с большим трудом дается. Даже не знаю, не помню толком. Мне тогда показалось, что он искупал его. Сказал, что лекарство дал, волшебное. Я малая была и поверила, он мне еще подарок сделал, отвлек. Красивый. Какой? Ниточку. Смутилась Милава. Мне на тогда чудной показалось Данила ее на плечо мне повязал, сказал, чтобы носила, не снимая. Я представляла, что это браслет такой, гордилась. А со временем свыклась, уже не замечаю, а ниточка не рвется, не растягивается, всегда на правом плече. Стремительно оказавшись рядом со спутницей, царь морской рукой плеча ее коснулся и замер, не дыша. Следующий вопрос прозвучал неожиданно. Глаза у него не помнишь, какого цвета. Голубые, кажется. Честно попыталась та припомнить такой незначительный для детского сознания момент. «Нет, зеленоватые» или «Тут милава встретилась взглядом с царем морским, и ее неожиданно осенило, как у вас», и смущенно замерла, осознав странное наитие. Но ведь потомки Дарины только к месяцам приходили. Словно мысли ее услышав, тихо начал владыка подводный рассказывать. Когда клан ваш из мира сказочного уходил, кто-то ненароком прихватил один артефакт морской. Ничего особенного для него и магии особо не нужна. Накопитель такой, что-то вроде резервного переноса, блюдце. Разобьешь и окажешься в царстве подводном. Артефакт несколько поколений хранили, не зная природы его истинной, полагая просто антикварной диковинкой. Из рук в руки он переходил, пока однажды Дарьи не попался». Она его нечаянно и расколотила. «И перенеслась сюда», — опешила Милава. Не слышала она разговоров о таком в клане. «Я думала, только спутники и спутницы приходить могут. Перемещают их». Вот-вот, ее и переместила. «И что же дальше?» В нетерпении поторопила девушка. Но царь морской словно одумался, покачал головой. «Грустная то история. Не уверен, что стоит знать тебе о ней». «Одно скажу, два года провела Дарья в царстве моем, а потом сбежала туда, где силы мои не действуют, в ваш мир. И вот первая весточка о ней за столькие годы. Спасибо тебе, милава». Увидев по лицу мужчины, насколько сильны его эмоции, милава не сдержала порыва. Просунув руку в широкий рукав платье, сдернула ниточку с плеча. Пришлось силу приложить, не сразу она поддалась, крепкая казалась. «Держите». Протянула крошечную вещицу царю морскому. «Пусть вам на память останется». «Нет», – качнул тот головой. «Возьмите, прошу», – начала убеждать девушка. «Чувствую, вам эта память нужнее». И ее собеседник согласился, очень бережно взяв подарок Данилы, спрятал его. Где-то в складках своего вполне человеческого с виду одеяния. Смотрелся его наряд даже в воде роскошно, никакого эффекта намокания». Но Милаву после необычной ткани, которую использовали для одежды на курорте с минеральными источниками, было уже не удивить такой мелочью. «Благодарю тебя, Милава, за вести особые и за подарок», — поклонился царь морской. «Пришло тебе время возвращаться в дом января, но знай, в мире водном ты завсегда желанная гостья». «Конечно», — поспешно шагнула ближе девушка. «Вернуться я очень хочу». Глаза подводного владыки вспыхнули ярким светом, вода вокруг забурлила и словно устремилась вперёд. А стоило ей схлынуть, как оказалась милава.